Глава седьмая. Когда поднимаемся на пару этажей выше и углубляемся в хитросплетение коридоров дворца, Танфой, понимающий, поморщившись, тихо говорит. «Не понимаю. Если не ошибаюсь, мы прошли поворот к тронному залу, где обычно ведут прием императоры». Идущий впереди камер лакей, слегка повернув голову в нашу сторону, проясняет ситуацию. «Прием по распоряжению регента перенесли в желтый зал. Куда мы и направляемся?» Канс бросает на меня выразительный взгляд, но молчит, видимо, опасаясь чуткого слуха парня, шагающего перед нами. По дороге несколько раз встречаем выставленные посты. Везде солдаты пятого корпуса вместе с лейб -гвардией. Если вторые выглядят еще более-менее сносно, то вот первые точно вымотаны. Предполагаю, что Ланс тоже задействовал их по полной для обеспечения безопасности столицы. А после восхождения на престол Морны, время на сон у армейцев и вовсе почти исчезло. Около дверей в зал обнаруживается небольшое столпотворение, не меньше полусотни аристократов, щеголяющих отделанными камзолами, к которым присоединяются все новые и новые люди. Оглядывающийся по сторонам Танфой узнает одного из ожидающих, Эта рицарова отрыжка присягала нашему дому, а теперь, значит, решила припасть к ногам Морны? Жаль, нельзя прострелить ему колено прямо здесь. Но ничего, как закончим, доберусь до нашего представительства и черкну письмо домой. Пусть вздернут придурка!» Мужчина, на которого злобно пялится Канс, словно почувствовав чужой взгляд, смотрит по сторонам и, заметив юного танфоя, заметно меняется в лице. Какое-то время колеблется, видимо, думая, стоит ли подойти и объясниться, но в итоге выбирает противоположный вариант и скрывается в толпе. Спустя несколько секунд нас уже запускают внутрь. Эйкар, который против обыкновения молчит, опасливо смотря по сторонам, осторожно подлетает ко входу в зал и, чуть покружив рядом, все-таки пробует продвинуться дальше. Когда у него это получается, призрак издает шумный вздох облегчения. «Хорошо, что это не тронный зал. Сюда мне путь открыт». Покосившись на старого мага, жду, пока плотная толпа перед нами втянется в помещение. За короткое время ожидания к ней успело присоединиться не меньше трех десятков человек, и число участников церемонии выросло почти до сотни человек. Замечаю, что впереди мелькают и оба кронца, зажатые между другими аристократами, протискиваются в дверной проем. Оказавшись внутри, понимаю, что для зала таких размеров это не так уж и много. Судя по его масштабам, он запросто может вместить в пятеро больше людей. Занимаем место на левом фланге, и я машинально изучаю обстановку. Вдоль обеих боковых стен позицию заняли солдаты, по пятеро лейб-гвардейцев с винтовками в руках. Около престола замерло двое магов. Один в армейской форме, Другой — в элегантном костюме. У второго различаю знаки хьёница на пиджаке, но со своего места не могу разобрать, какая именно специализация там указана. У военного их нет, но если мыслить логически, он тоже должен быть магом, вряд ли рядом с троном разместят обычного солдата. За нашей спиной два ряда массивных колонн, которые практически полностью скрывают стену. Задумчиво изучаю их когда меня дергает за рукав стоящая слева Арин, «Начинается!» Поворачиваюсь и вижу, что около подножия престола появляется еще один, одетый в ливрею камер -лакей. «Ее императорское величество, регент империи Норкрум и протектор восточных островов Морна-Эйгар!» После окончания короткой речи из двери, расположенной за престолом, появляется и сама девушка. На этот раз в закрытом и совсем не пышном платье золотистого цвета. Следом за ней, опираясь на трость, шагает седой мужчина, остановившийся позади трона, на котором усаживается морно. По людям в зале проходится волна шепота. Стоящий справа от меня Танфой тоже удивленно шепчет. «Граф Реннан, но почему он сзади, на месте канцлера? Она что, уже успела его назначить?» Его риторическая реплика остается без ответа. Оглашатый оповестивший нас о прибытии регента, уже представляет первого из посетителей. «Виконт Дюссер, прибывший для дачи вассальной присяги от имени всего своего рода!» От толпы отделяется молодой парень в черно-зеленом камзоле, который опускается на одно колено, не дойдя нескольких шагов до ступеней, ведущих к престолу. Все тот же служащий приносит ему лист бумаги, уложенный на темный кусок залакированного дерева, и Виконт принимается что-то зачитывать. На моменте, когда аристократ обещает всегда быть преданным Морни и Игор и по ее первому зову прийти на помощь, где-то справа слышится удивленный возглас, которому сразу же вторит испуганный женский крик. Вижу, как Джоэл, стоящий справа от Танфоя, тянет руку к добряку, который здоровяку разрешили оставить с собой и, шагнув вперед, пробую рассмотреть происходящее. Увиденное заставляет руку медленно опуститься на пояс, Пальцы бессильно захватывают воздух на месте, где раньше была кобура с Прямо у меня на глазах один из визитеров сбрасывает с себя кожу. В буквальном смысле. Она стремительно расползается на части, отлетая большими кусками в стороны. Зал наполняется грохотом винтовочного выстрела. Самый сноровистый из леп-гвардейцев выпускает пулю, успешно поражая цель. Но существо, быстро выбирающееся из своего кокона полностью игнорирует этот факт, успешно заканчивая процесс переоблачения. В следующий момент по на полу зала уродцу с морщинистой кожей и кривыми ногами бьют маги. На него обрушивается ревущее пламя, за которым падает сеть из блестящих нитей, возникших в воздухе. Но странная тварь не думает ускользать или защищаться. Вместо этого, за секунду до атаки магов, она вспарывает свое брюхо когтями исчерится в кривой ухмылке, вплоть до момента, когда столб огня превращает его в сгусток запеченного мяса, на который опускается сеть, моментально оплетающая останки странного некона. А вот дальше происходит нечто странное. Обугленное тело с хлопком разлетается на части, выплевывая из себя десятки небольших шаров, разлетающихся в разные стороны. А из левой части груди Вверх всплывает сверкающий гранями кристалл. В воздухе мелькают новые нотные символы. Маги уже приступили к делу. Правда, ни один из них не успевает закончить начатое. Между ними и кристаллом на мгновение устанавливается связь в виде тонких нитей, пересекающих весь зал. Они практически сразу исчезают, но, как я понимаю, свою задачу выполняют с лихвой. Щеголь сушеным трупом падает на пол — а армейский маг бьется в конвульсиях, беспорядочно суча конечностями. Сам кристалл, висевший в воздухе, разом темнеет и пылью осыпается на пол. Один из шаров, остановившийся рядом со мной, треснув, распадается на части, и оттуда вылетает небольшой верещащий монстр, сходу прыгнувший на канца. Успевает проделать дыру в одежде и начать вгрызаться плоть, прежде чем я срываю его, отшвыривая в сторону. Аристократ бешено орет, доставая своих ярк, а я хватаюсь за кинжал. Когда мелкая тварь прыгает второй раз, ее выходит встретить ударом клинка, и на пол шлепаются две половинки трупа, немедленно начавшие ползти друг к другу. Продолжающий кричать Танфой немедленно бросается их топтать, превращая в месиво, а за моей спиной раздается чей-то истошный вопль. «Двери заперты! Помогите!» В воздухе гремят новые выстрелы. лейб-гвардия пытается попасть по мелким монстрам. Один из случайно подстреленных посетителей падает, держась за бедро, и на его корпус прыгает одна из вылупившихся личинок, быстро ввинчиваясь внутрь тела. У каждого из появившихся мелких монстров круглая челюсть, усыпанная многочисленными зубами, которые работают на манер странной и очень быстрой пилы. Схватив канца за руку, Тащу его за собой, отступая подальше от орущей толпы визитеров. Тут нас или подстрелят, или зацепят эти крохотные твари. Айрин, сжав в левой руке нож, а в правой свой ярк, шагает рядом со мной, напряженно оглядываясь вокруг. Попасть по личинкам магии, ввиду их размера, крайне затруднительно. А вот прикончить кого-то из присутствующих — запросто. Джоэл после громкого оклика тоже присоединяется к нам, отходя от толпы с топором в руках. Оглянувшись на трон, понимаю, что оба мага так и остаются выведенными из строя. Морна застыла рядом с троном с револьвером в правой руке, а сбоку от нее граф, перебросивший трость в левую руку. Второй тоже сжимает оружие. Со стороны двери слышится грохот, кто-то явно пытается пробиться снаружи. Скользя взглядом по толпе, понимаю, что мелких существ, выпрыгнувших из шаров, больше не видно. Зато на полу лежит не меньше двух десятков людей, чьи крики постепенно затихают. Все остальные рассыпались по залу, часть отступила в направлении трона, остальные укрылись между рядами колонн. Как выясняется, некоторые из аристократов совсем не взяли с собой оружие и сейчас превратились в бессильных наблюдателей. В руках у остальных разноформатные клинки, от церемониальных шпаг до кинжалов. Когда одно из тел, лежащих на полу, выгибается дугой, изменяясь на глазах, воздух снова оглашает пронзительный женский вопль. А резво вскочившего на ноги монстра, череп которого прямо сейчас заканчивает свою формовку, прошивают пули. Не знаю, что именно делают эти маленькие личинки, но, оказавшись внутри тел, Они явно берут их под контроль, вылепливая из человеческих трупов что-то абсолютно новое. Снова гремят выстрелы, но существо, в которое превратился один из посетителей, только покачивается на ногах, получая удары пуль. Спустя секунду стремительно бросается вперед, заканчивая изменение тела на ходу, и я все-таки пускаю в ход магию, пять ледяных сфер врезаются в корпус создания, сбивая его с ног. Танфой, морщись от боли в боку, обрушивает на его голову еще три, едва ли не размазывая ее по полу. Со стороны сгрудившихся перед троном перепуганных людей слышатся радостные крики. «С нами магия!» Замечаю внимательный взгляд, которым проходится по нашей компании граф, видимо, ставший канцлером Приморне. А через пару секунд ситуация критично меняется. На ноги поднимаются почти все тела, лежавшие на полу. Мы бьем стихийными заклинаниями, но как быстро становится понятно, это не слишком эффективно. Безголовый монстр, череп которого размажил Танфой, за несколько секунд выращивает глаза на корпусе и бросается в атаку. Сразу же нарывается на удар шпаги какого-то парня, которая пробивает его насквозь и, ничуть не смутившись, ломает ему шею. В зале моментально воцаряется кровавый хаос. Часто бьют выстрелы винтовок. Орут умирающие аристократы, пролетают куски разорванных тел. Танфой отбрасывает еще одного монстра ледяными сферами, а виконтесса поливает его пламенем, временно лишая зрения. Я же встречаю одного из противников парализующей цепью, убеждаясь, что на монстров она всерьез не действует, только слегка замедляет. Джоэл ударом топора сносит притормозившему монстру голову. А мне становится понятно, что для выживания нам потребуется что-то более серьезное, чем те связки, что мы используем. Они только замедляют монстров, и как только те закончатся со всеми остальными, нам не удержаться. Пятеро лейб-гвардейцев, собравшихся у подножия престола, ожесточённо работают саблями, пытаясь защитить регента. Сама девушка прицельно стреляет из револьвера, как и граф рядом с ней. Еще четверо солдат мертвы а последний стоит рядом с нами, прижавшись спиной к стене и перезаряжает винтовку. Этот, пользуясь нашим прикрытием, продолжает вести огонь. Но, судя по тому, что ни один из появившихся монстров так и не убит окончательно, наши дела плохи. Без помощи извне гибель всех внутри зала — вопрос времени. Что-то ряфнувший Джоэл внезапно бросается в сторону колонн, по пути обрушивая добряка на одного из монстров. Бросив вслед парню удивленный взгляд, замечаю между колонн Санеру в перепачканном кровью платье, и причина неожиданного рывка становится более понятной. Ледяными сферами валю на пол еще одного противника, который пытается напасть на здоровяка со спины, и слышу голос Эйкора: «Используй связку с муравьями! На рипсах должно сработать! Насекомые будут жрать плоть быстрее, чем та восстанавливается!» Пытаюсь восстановить в голове нотную комбинацию и наношу удар по ближайшему монстру. Сначала кажется, что я где-то ошибся, но через секунду его кожа вспучивается, и сквозь нее пробиваются первые муравьи, которые быстро покрывают все тело существа. Тот пытается сбить их или раздавить, размахивая руками и нанося удары по самому себе, но споткнувшись от чей-то труп, заваливается на пол. Снова пускаю в ход связку, и муравьи окутывают еще одного из рипсов, кем бы они ни были. Когда бью по третьему, понимаю, что в зале почти не осталось живых людей. Трое солдат, которые с несколькими аристократами держат позицию на ступеньках, и еще небольшая группа, собравшаяся возле одной из колонн, в качестве основного защитника выступает Джоэл. Плюс один из лейб-гвардейцев, что так и остался с нами, наконец отставив в сторону винтовку и переключившись на саблю. Парень рубит тех, кто умудряется подобраться слишком близко. В воздухе снова слышится вопль Эйкера, показавшегося из-за колонн. «Они прикончили этого баронского недоноска! Свежее тело со струной Орн! Рипсы идеальны для ритуала со своей безумной регенерацией!» Отрабатываю нотные комбинации по четвертой цели и бросаю косой взгляд в сторону призрака. Его резон понятен, но ситуация немного не та, чтобы перемещать его в тело сорна кронца. Хотя старый маг мог бы здорово помочь, как сейчас, так и в будущем. Да и студенты Хионеца рядом с нами умирают не так часто, по крайней мере, в условиях, подходящих для ритуала. Спустя секунду принимаю решение и формулирую задачу всем остальным. «Канц, Айрен, сейчас очищаем с ферми путь к колоннам. Там Айрен держит уродцев на расстоянии, а я бью связкой. Канц, ты с Джоэлом перемести Эйкера в тело Кронца. Его только что прикончили». Сын Хердиса поворачивается ко мне лицом с безумными глазами. «Как? Кого мы в жертву тут принесем?» Киваю в сторону очередного монстра, который отлетает назад от брошенной кусками льда. «Возьмем кого-то из них, они восстанавливаются моментально». А комбинацию из руны с ксотами, я же не помню их полностью. Создаю еще одну пачку ледяных сфер, запуская их в цели. Со стороны колонн тоже летят куски льда. Санера вернулась к бою, помогая Джоэлу. Джоэл должен был запомнить, он занимался этим со мной. Аристократ недоверчиво хмыкает, но больше не возражает. У Джоэла весьма неплохая память на магические символы. На моей памяти он еще ни разу не ошибался. Спустя пару секунд пересекаем зал, объединяясь с группой около колонн. Краем глаза замечаю тело кронца, лежащее между ними, и указываю на него Канцу. Тот, вцепившись в руку Джоэла, тащит того за собой. А мы продолжаем по одному разбираться с тварями, которые отчаянно пытаются добраться до нас. Санера в разорванном окровавленном платье, с перекошенным лицом, раз за разом бьет нотными комбинациями. Слева от меня тем же самым занимается Аарин. В какой-то момент вместо ледяных сфер виконтесса создает щит из такого же материала, и в него врезается сразу два рипса, недоуменно отпрянувшие назад. Одного из них подпускаем вплотную, сбивая с ног ударом стихийной связки. Вслед за тем Джоэл, которому Канс уже изложил задачу, отрубает голову ударом топора. Схватив за плечо лейб-гвардейца, последовавшего за нами рявкою, «Поможешь им? Руби, тварь, саблей, не давая подняться! Задача ясна!» Мгновение тот смотрит на меня, осмысливая суть фраз, после чего кивает. Толкая его к паре приятелей, затаскивающих тело рипса за второй ряд колонн, к самой стене, и возвращаюсь к делу. Успеваю прикончить еще троих монстров из той семерки, что атакуют нашу группу, когда со стороны трона слышатся отчаянные крики. Переведя на них взгляд, понимаю, что оборона прорвана. Практически все защитники Морны мертвы, а последний из оставшихся солдат сейчас стоит почти вплотную к ней, отчаянно отбиваясь саблей от наседающих рипсов. В воздухе мелькает небольшой предмет, отлетевший в противоположный угол зала. Удивленно провожаю его взглядом, но потом понимаю, что кто-то из парней выкинул жетон сонра, выполняющий в том числе и роль слепка артефакта. После секундного раздумья пускаю в ход еще одну комбинацию из тех, что предлагал Эйкар, и в зале появляется не меньше двух десятков копий Морны. Когда сразу на три из них с ревом бросаются монстры, довольно усмехаюсь. Сработало. Следом пускаю в дело ледяные сферы, сбивая с ног пару рипсов на ступеньках около престола. Еще одного разрубает саблей солдат, следом за этим сталкивающий нападавшего вниз. Бью комбинации с муравьями снова и снова, уничтожая мечущихся по залу тварей. Где-то сзади слышатся чавкающие звуки металла входящего в плоть. Гвардеец честно выполняет задачу, удерживая рипса от освобождения, пока Джоэл с Канцем заняты ритуалом. В голове мелькает мысль о том, что надо будет еще как-то обеспечить молчание солдата. Но я сразу же отправляю ее в дальний угол. Для начала надо закончить с монстрами, которых еще не меньше десятка. К моменту, когда остается последний из них, перстень на пальце раскаляется, сильно обжигая кожу. А струна временами провисает, из-за чего нотная связка дважды срабатывает не так, как надо. Сначала на рипса осыпается дождь из мертвых муравьев, а вторая попытка формирует шар из насекомых, которые просто разбегаются в разные стороны, полностью игнорируя возможность кого-то сожрать. С третьего раза комбинация выходит такой, как надо, и последний из оставшихся рипсов валится возле стены. Вздохнув, обвожу глазами зал. Копии морна уже бледнеют, постепенно растворяясь в воздухе, а муравьи, дожирая остатки плоти монстров, самоутилизируются. Выплескивают из своих тушек какую-то зеленую клейкую жидкость, в которой и застывают. Получаются этакие островки, составленные из массы мертвых насекомых, завязших в странном подобии смолы. «Орн, прикончи его!» Повернув голову, понимаю, что усталый голос принадлежит Танфою. Морщась от боли в животе, который сводит из-за провисания струны, добираюсь до них и, привалившись к колонне, окидывая взглядом изрезанное тело рипса, на котором быстро заживают раны. Повернув голову, Обнаруживаю, что тело Кронса, на котором распахнута рубашка, уже начало шевелиться. Спустя мгновение его глаза открываются, и я слышу голос, теперь принадлежащий Эйкору. «Я сам разберусь! Страна Орнуса уже наверняка на пределе!» Вижу, как в воздухе мелькают до боли знакомые нотные символы, но с телом монстра почему-то ничего не происходит. Эйкор удивленно смотрит на Рипса, которому гвардеец ударом сабли отрубает голову, и на пару мгновений закрывает глаза. Когда они снова оказываются открытыми, в них видна неподдельная ярость. «Харховы выкормыши! Вы что-то перепутали! У меня струна, как у рейтсерового комара!» Мозг пытается переварить услышанное, но единственный вывод, сделанный уставшим сознанием, с оставшимся противником придется разбираться самому. По-прежнему опираясь об колонну, пускаю в дело нотную комбинацию — И после второй попытки из-под кожи существа лезут муравьи, а солдат испуганно отшатывается в сторону. Глянув на него, перевожу взгляд на Канца. И сын Хердиса понимает немой вопрос. Поморщившись, поднимается с пола, разворачиваясь к лейб-гвардейцу. «Хочешь служить дому танфоев? Моим личным денщиком. Оплата в двадцать раз больше, чем твое старое жалование. Жилье предоставляется. Если есть семья, ее тоже можешь перевести как и любовницу при ее наличии. Молодой парень, сжимая в руках залитую кровью саблю, растерянно пялится на аристократа, но в конце концов кивает, и Танфой принимается прямо здесь принимать у него присягу. А кривящийся из-за близости слевка Эйкор просит Джоэла прижечь ему кожу в местах, где изображены ксоты. За этим занятием их и застает Нера, которая отталкивает в сторону здоровяка пытающегося отрегулировать силу пламени так, чтобы сжечь только кожный покров, и обвивают шею Сонра Эйкера руками. Уставший мозг генерирует еще один вопрос. Как мы объясним девушке, что это не совсем ее брат? И стоит ли это делать? С грохотом распахиваются двери, и зал моментально наполняется солдатами в зеленых и белых мундирах, которые с удивлением рассматривают кучу застывших муравьев на полу. Несколько из них окружают и нас, взяв на прицел. Устало на них покосившись, усмехаюсь. Но вот подошедшая Арин реагирует по-другому. Представившись, начинает растолковывать, что именно мы спасли регента от гибели во время покушения. Услышав фамилию главы военной разведки, солдаты чуть опускают винтовки и прислушиваются к словам девушки. Правда, окончательно отступать в сторону не спешат. Ситуация меняется, когда между колоннами появляется офицер Лейб-гвардии. Реген хочет видеть своих спасителей немедленно. Бросив взгляд в сторону бойцов, чуть морщится. «Опустить оружие, олухи! Эти люди спасли жизнь Ее Императорскому Величеству!» Переглянувшись с Канцем, уже закончившим общение с солдатом, отцепляюсь от колонны, и спустя 10 секунд вся наша компания уже оказывается на ступенях, ведущих к трону. На нем сейчас снова выседает морна, чье золотистое платье забрызгано кровью. На бледном лице выделяются яростные глаза, а рукоять револьвера, до сих пор остающегося в правой руке девушки, отбивает нервную дробь о подлокотник престола. «Кто вы такие, студенты Хёница?» Решаю, что будет лучше начать представление с меня и чуть продвигаюсь вперед. «Я Орнос Вайре, незаконорожденный сын графа Вайре. Прибыл сюда для внесения в имперский реестр и утверждения наследства. Для этого был на пять дней отпущен из Хионица. Трое моих сопровождающих — Канстанфой, Фой, Айрин Мно и Джоэл... На момент запинаюсь, поняв, что фамилия здоровика мне до сих пор неизвестна. Парень понимает причину заминки и громким шепотом подсказывает. Эрнек. Кивнув ему, продолжаю. «И Джоэл Тернек! Все они, как и я сам, являются студентами Хионица». Помимо этого, здесь Сонера и Сонер-Кронце, прибывшие для утверждения помолвки с сыном герцога Тохра. Морна на момент задумывается, потом поворачивается к стоящему около трона армейскому магу, что встречал нас на первом этаже. «У вас были какие-то вопросы к ним?» Худой мужчина почтительно кивает девушке и переводит взгляд на нас. «Кто использовал нотную комбинацию, которая убила этих тварей?» устало вздохнув, поднимая правую руку, обнаружив, что в ней так и зажат кинжал. Заметив, как разом напряглись солдаты вокруг, убираю его в ножны. Комбинацию задействовал я, так же, как и связку, создавшую копии Морны. Военных мурит брови. «Ее императорское величество морный Эйгор! Как вы смеете называть по имени ту, что правит всей?» Его обрывает сама девушка, недовольно наморщившая лоб. «Если бы не они, никакой правительницы бы уже не было!» «Задавайте свои вопросы. Я тоже хочу с ними поговорить». Мак, покосившись на нее, откашливается и сухо спрашивает. «Откуда вам известны эти связки? Ни первая, ни вторая точно не изучается в Хёнице. Да и по сложности никак не тянут на уровень первокурсников, отучившихся меньше месяца». Вопрос на момент ставит в тупик. «Не думаю, что нам учинят допрос сразу после спасения жизни регента». «Наконец, формулирую вариант ответа». «Дополнительная литература. Думаю, вы поймете, если я скажу, что во время учебы в тебе просыпается страшная тяга к жизни, заставляющая поглощать знания большими порциями. Удощавый военный со знаками различия майора еще раз проходится по нам взглядом, задержав его на перстнях, полученных после испытания третьекурсников. Я могу предположить, что вы набрали дополнительных книг и погрузились в их изучение». Но все равно не припомню там таких связок, хотя и сам перечитал немало. Вперед подается Канц. Со всем уважением, господин майор, но разве вы изучили от корки до корки все книги в Хьоннице? Не совсем понимая, в чем вы пытаетесь нас обвинить? В том, что мы слишком старались для спасения жизни правительницы Норкрома? Или мы должны были дать ей умереть? Может быть, мне стоит пригласить сюда адвокатов? Никто не смеет бросать обвинения в адрес дома Танфоев, без веской на то причины! Офицер впадает в легкое замешательство, а вот морно с интересом смотрит на парня. Взмахом руки дает майору понять, что импровизированный допрос окончен, после чего интересуется. Значит, я не ослышалась. Ты Кан Станфой, сын одного из хердисов империи, который подписал контракт о личном вослите с бастардом Северного графа, даже не внесенного в Имперский реестр. Зачем? Я не обвиняю, мне просто интересно. Парень на момент замирает. А потом с усмешкой отвечает. «В стенах университета не так много развлечений, мало алкоголя и еще меньше красивых девушек. А это было шансом выбраться наружу вместе с приятелями и чуть покутить». Морно фыркает, а вот граф, стоящий за ее спиной, крайне внимательно изучает Танфоя взглядом. Видимо, версия, озвученная Канцем, его не слишком убедила. Сидящая на троне девушка, выдержав недолгую паузу, озвучивает свое решение. «Неважно, как вы здесь оказались. Без вас я была бы уже мертва». Поднявшись на ноги, продолжает поигрывать револьвером, сжатым в правой руке. Орно Вайрё, ты награждаешься Золотым Орлом Империи и объявляешься Защитником Престола. Констанфой, Арин Мно, Джоэл Тернек, Сонеэра Кронс и Сонер Кронс. Каждый из вас получает Серебряного Орла. Хочу спросить у тебя, Джоэл Тернек, ты относишься к аристократии Империи?» Изрядно смутившийся здоровяк машет головой. Матушка никогда такого не говорила, стал быть... Нет, Ваше Величество. Военный Макс снова хмурится, услышав неполное обращение, а сама девушка улыбается. Тогда я дарю тебе личное дворянство с титулом барона и награждаю тысячи ларов. Все документы подготовят сейчас же. На последней фразе она чуть поворачивает голову к седому графу, и тот все правильно поняв подзывает одного из служащих, начав ему что-то объяснять. За нашими спинами тем временем слышится перепалка. Лейф-гвардеец, завербованный канцем, о чем-то спорит с подошедшим офицером. Морна, усаживаясь обратно на трон, переводит взгляд на них и куда более суровым тоном рявкает. «Что у вас там случилось?» Мы расступаемся, и на момент замешкавшийся офицер объясняет. Этот солдат утверждает, что принес присягу дому Танфоев и отказывается выполнять приказы. Бросая взгляд на сына Хердиса, и тот быстро поворачивается к Рейненту. Этот солдат неплохо выручил нас во время боя и спас мне жизнь. Я щел своим долгом предложить ему выгодные условия службы. Дом Танфоев не забывает тех, кто оказал ему помощь, как и не спускает оскорблений. На последней фразе глаза парня на момент смещаются к майору, стоящему сбоку от престола. Буквально на долю секунды, но этого хватает, чтобы все присутствующие уловили намек. Морно же какое-то время раздумывает, глядя на конца: «Считай, что тебе сегодня повезло, сын Хердиса. Я отпускаю этого солдата со службы и разрываю его контракт с престолом. Он может служить тебе. А теперь давайте закончим со всеми формальностями. Берн, все готово!» Шагнувшись вперед граф наклоняется, что-то шепча и на ухо. А к моменту, когда он заканчивает, А расслужащих уже доставляет нужные бумаги. Каждому из нас вручают по листу гербовой бумаги с печатью регента. Он подтверждает, что мы имеем право на награды. Как раз в процессе подписания бумаг Морной доставляют и самих орлов, небольшие плоские фигурки птиц, выполненные из драгоценных металлов, которые необходимо носить на одежде. Мне, помимо этого, вручают золотое кольцо с гравировкой, И еще одну бумагу, где говорится, что я на самом деле получил почетный титул защитника империи. А Джоэл получает подтверждение своего дворянства. Теперь он официально является бароном, пусть и без права передачи титула по наследству. К нему прилагается подобие конверта из кожи, наполненного золотыми монетами. В финале мое имя вносят в имперский реестр и вручают копию завещания заверенную подписью Морны, рядом с которой стоит оттиск печати. Теперь я официально являюсь графом империи. Вот с Санерой выходит неувязка. Сын Тохра тоже присутствовал в зале и погиб одним из первых, попав под атаку личинок. По причине того, что жених мертв и съеден муравьями, помолвка отменяется. Когда бюрократическая процедура заканчивается, Морна, которая уже отошла от шока, и явно спешит покинуть залитый кровью зал, подводит черту. «Еще раз благодарю вас за помощь. Теперь вы свободны!» Поморщившись, канцлер уточняет. «Понимаю, что вам нужно вернуться в Хионец, но прошу до сегодняшнего вечера остаться в Схердесе, на случай, если к вам вдруг возникнут какие-то еще вопросы». Морна, покосившись на канцлера, поджимает губы и устало машет рукой, давая понять, что мы можем идти. Копирую танфуя, отвесившего неглубокий почтительный поклон, после чего разворачиваюсь к выходу. Спустя минуту мы уже выбираемся на улицу, протолкавшись через массу солдат и любопытствующих служащих, которые уже наслышаны о покушении и толпятся в коридорах, ведущих к желтому залу.